«Вам, подписывавшему письма Гитлеру, в которых вы выражали свой восторг практикой германского нацизма, выгодно дать нам самолет мистер Самоса. Если вы не дадите, ваши письма будут опубликованы в лондонской прессе, и вы лишитесь поддержки Вашингтона. Вы же читаете наши газеты, знаете, что у нас началась кампания против тех, кто сотрудничал с Гитлером». Роумен нервно сглотнул ком в горле. «Когда лишитесь поддержки Вашингтона, вам не приминутно помните о Сандино». «Вашингтон полон респекта к борьбе немецких военных против коммунизма», ответил Самоса, хрустнув своими толстыми, на наманикюренными пальцами. «Вашингтон знает, кем был Сандино, да и потом пугать меня смешная затея». «Правда, Салано? «Да, сеньор президент», — ответил тот. «Только они вас не пугают. Они так поступят». «Вашингтону не нужен президент, который, как оказывается, обожал Гитлера», — повторил Роумен. «Это помешает Белому дому провести конференцию в Рио-де-Жанейро. Если среди делегатов будет человек, объяснявшийся в любви фюреру, Торпедируется идея конференции. Гуарази поднялся. Ваше превосходительство, мы будем ждать ответа в доме Саланова. У нас в запасе два часа времени. Самоса кивнул. Солано, останься, друг мой. Я хочу выпить с тобой чашку кофе. Вы свободны, сеньоры. Проводив тяжелым взглядом Роумена и Гуарази, диктатор долго рассматривал свои маленькие женственные руки, потом поднялся из-за стола. «Подожди меня, дорогой саланом Я должен позвонить. Сколько ложек сахара класть в твою чашку?» Тот чуть привстал с кресла, прижал руки к груди. Я я не думал, что они придут с этим, сеньор президент. Клянусь честью. Ты знаешь их настоящие имена? Да. Вито Гуарази, адъютант Лаки Лучано и Пол Роумен, оба из разведки. Не знаю, как сейчас, но раньше они служили над Донованой Даллеса. «Мне они нравятся. Люблю крепких ребят», — сказал Самоса, дружески улыбнулся Селан и вышел из кабинета в соседнюю комнату, где отдыхал, принимал душ и порой отдавал себя в руки массажиста. Там он снял трубку прямого телефона, соединявшего его с резидентом американского посольства. «Майкл». Вам ничего не говорят имена Гуарази и Роумена? Фрэнку Визнеру. Весьма срочно, совершенно секретно. Интересующие вас лица находится в Манагуа и требуют самолет для полета на юг в Аргентину. Жду указаний. Резидент Майкл Грис. Резидент ЦРГ на Кубе... Андрю Лирсу весьма срочно, совершенно секретно. Немедленно свяжитесь с Лаки Лучано. Поставьте перед ним следующие задачи. Первое. Его люди сейчас же вылетают в Эссуньсион и Кордову, входят в контакт с нашими резидентурами, садятся к радиоприемникам, обеспечивающим связь со всеми интересующими меня самолетами и ждут указаний. Второе. Получив наш приказ, они передают пассажиру самолета Витта Гуарази, псевдоним Пепе, рекомендации Лаки Лучано. Если на борту самолета, после выполнения задуманной операции, окажется не один пассажир, а два, причем один из них будет явно похищен, необходимо устранить тех, кто вылетел с ним из Монагуа, а также похитителя, похищенного Беречка как Третье. Самолет должен приземлиться в Ассуньсионе. Здесь люди Лаки-Лучану устраняют Гуаразии. Похищенный передается лично нашему резиденту.